Не то, чтобы Дайну уж как-то мучила вся эта проблема со сглазом и являющимся к ней призраком, просто она твердо знала, что иногда все эти манипуляции и обращения к колдунам бывают очень даже действенны. Не в плане того, что она верила в магию, хотя кто его знает, от чего иной раз наступает в жизни черная полоса. Просто все эти обращения к колдуням и колдунам на самом деле в какой-то мере сродни самому настоящему самовнушению. Это что-то вроде таблетки плацебо. Пустышки, полностью сделанные из одного только мела, но разрекламированные как самое чудодейственное средство от любой даже крайне тяжкой болезни. Съедаешь такую чудодейственную таблетку, и в организме сразу же срабатывает механизм исцеления. Да и противопоказаний у такой таблетки почти ноль, разве что редкая какая-нибудь непереносимость организмом самого обычного мела. Конечно, применять такую таблетку в каких-то Очень уж в серьезных случаях не просто противопоказано, а и напрямую опасно, потому что можно, как говорится, заиграться в бесплатную медицину и поверить в скорое выздоровление, а в итоге еще более угробить свое здоровье. Все, как говорится, хорошо в разумном количестве и без особого фанатизма. Даже таблетка плацебо. Вот и в случае с гадалкой или выражаей Дайна тоже рассчитывала точно на такой же эффект плацебо. Тем более, что прием профессионального психолога обошелся бы в итоге гораздо дороже. И одним единственным посещением это не ограничилось бы. Психологи, как известно, практикуют многочисленными и очень уж прямо скажем недешевыми сеансами. Да и где спрашиваются еще гарантии, что помогут? Да и чувствовал себя Дайна не настолько уж больной, чтобы всерьез перейти к докторам. В общем, встретиться у станции метро «Теплый стан» в 7 часов вечера, да не было, вовсе даже не затруднительно.